Глава одиннадцатая. Я сидела за столом, отмахиваясь от залетевшей в открытое окно мухи, и в очередной раз перечитывая отчет, полученный из лаборатории Флая, выяснили и много, и мало одновременно. Много, потому что удалось со стопроцентной вероятностью установить, воздействие было. Мало, потому что более-менее этим результаты ограничивался. Да, имело место воздействие на участок мозга, отвечающий за сон. Да, можно было заключить, что в с л е д с т в и е этого воздействия сон стал более крепким. Но это мы знали и так. А вот для чего подобное могло понадобиться, оставалось неясным. Нищий оказался потенциальным свидетелем какой-то неблаговидной истории, и от него решили временно избавиться таким гуманным способом. Очень мало вероятно. К тому же как быть со вторым? нищим, или, точнее, первым, то бишь Томми, у которого оказался столь заботливый друг. На друга-то никто не воздействовал, а ведь он находился там же, где и Томми, и следовательно, мог увидеть все то же самое. Существовал еще один вариант, на мой взгляд, значительно более вероятный: воздействие на сон было вторичным. Пока нищие спали, на их мозг повлияли д р у г и м более существенным образом. Вот только мы понятия не имели каким. А не имея даже малейших догадок, проверить эту гипотезу было нельзя. Мозг человека обладает огромным потенциалом. Число его функций, связанных с эмоциями, с памятью, с мыслительными процессами, с физиологией... н е и м о в е р н о велико, и проверить все теоретически возможные сферы влияния наугад попросту нереально. Чтобы найти следы воздействия, надо хотя бы приблизительно знать, где искать. В данном же случае я даже не могла сказать, какое было задействовано полушарие. Появилась, правда, еще одна зацепка. Мы с Райном подняли на ноги всех знакомых нищих и попросили выяснить, не было ли других подобных случаев. Бездомных, подвергшихся такому влиянию, пока не нашли. Зато обнаружился один кожевник, одинокий мужчина, живший в собственном доме на окраине Тель-Рея. Раз в несколько дней к нему приходила женщина, занимавшаяся готовкой и уборкой. И вот она, с немалым удивлением застала хозяина дома крепко спящим посреди рабочего дня. Поскольку мне было необходимо завершить несколько срочных дел, включая общение с Флаем, Райан и Дик поехали к кожевнику без меня, и теперь я п о н у р о глядела на отчет, дожидаясь их возвращения. Одно уже удалось установить: отец кожевника в данный момент отбывал срок тюремного заключения. Пища для размышлений безусловно имелась. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел Уилфорд. Без стука, что уже становилось доброй традицией. Однако во всяком случае он не подкрадывался, а заблаговременно возвещал о своем появлении вполне громкими шагами, а иногда и покашливанием. Сержант. Он приблизился к моему столу, держа в руках какую-то бумагу. Появилась новая информация по делу о спящих нищих. Я покосилась на него с некоторым недоумением. Честно говоря, я была убеждена, что Уилфорд окажется крайне недоволен нашим участием в этом деле, а потому надеялась нефишировать а это самое участие как можно дольше. Однако глупо было бы рассчитывать на секретность после проведенной у ф л а й экспертизы. Претензий, однако, не последовало. Стало известно. Уилфорд облокотился о высокую спинку стула для посетителей, но садиться не стал. Что в продолжительный и крепкий сон, подобный тому, который описали пострадавшие, недавно был погружен а д а н г а р д е н Лорд а д а н г а р д е н В изумлении переспросила я. Но никак не вязался образ молодого высшего аристократа с двумя нищими и одним кожевником. Он самый. Тону Илфорта подчеркивал, что самого капитана данный титул особенно не впечатляет, что, впрочем, и не удивительно. Он что же подал жалобу? Продолжала удивляться я. Дело в том, что высшие аристократы к услугам обычной городской стражи прибегали крайне редко. В их среде это считалось мавитоном. Были в конце концов частные следователи, личная охрана, в некоторых случаях, особенно знатным людям, удавалось привлечь королевскую гвардию. нос н и сходить до простых стражей было в их представлении чуть ли не неприлично. Нет, конечно, улыбнулся Уилфорд, правильно разгадав мои мысли. Родственники? По-прежнему с сомнением предположила я. Капитан покачал головой. Семейный лекарь. Он обязан доводить до сведения стражей подозрительную информацию, а сон молодого лорда. х о т и не отразился на его здоровье, наводит на мысли о магической природе. Вот целитель щел нужным, прямо из особняка Гарденов отправится к нам. То есть лорд а д а н только недавно проснулся? сообразила я. Три часа назад. Подтвердил Уилфорд. Разбудить Гардена лекарю не удалось. Он дождался, пока тот проснулся сам, провел тщательный осмотр, переговорил с родственниками. И после этого отправился сюда. Так я пойду? Я уже подскочила со стула и в нетерпении переминалась с ноги на ногу. Легкая снисходительная улыбка. Идите. По возвращении доложите мне о результатах. Визит к семейству Гардонов оказался, скажем так, непродуктивным. Теплого приема ожидать и не следовало, поэтому не так, чтобы отсутствие гостеприимства явилось неожиданностью. Но все равно обидно. Я же не чаю попить пришла, а по делу, при том имеющему непосредственное отношение к одному из хозяев дома. Сначала пришлось долго и нудно объяснять это седовласому п р и в р а т н и к у Наконец меня пустили на порог, но и только. Точнее, я успела сделать не более трех шагов по величественному холлу, когда меня перехватил дотошный лакей. Ему пришлось все объяснять повторно, не менее долго и нудно. Потом меня заставили проторчать минут двадцать в какой-то крохотной комнатке, и лишь после этого наконец-то соизволили провести к господам. Я рассчитывала увидеть молодого дворянина, собственно а д а н а Гардена, но в комнате, в которую меня провели, сидела лишь высокая блондинка неопределенного возраста, не меньше сорока, но все остальное скрывалось под умело наложенным макияжем. Кремы, пудра, румяна, помада насыщенного оттенка — все это было наложено со вкусом, но в н е м а л ы х количествах, которые, вероятнее всего, были призваны скрывать относительно почтенный возраст. Волосы хозяйки дома, естественно, светлые, были собраны на затылке в пучок. При этом из прически не выбивалось ни единого волоска. Мне доложили о вашем прошении. При исполненном достоинства голосом произнесла дама, даже не думая подниматься мне навстречу, равно как и предложить мне сесть. Стоит ли говорить, что меня покоробило это прошение? Но я стерпела. Вмешательство стражи й нам совершенно не нужно. На сей раз в интонациях прорезалось раздражение. Но раз уж вы пришли, я готова ответить на ваши вопросы. Только имейте в виду, у меня мало времени. Хм. И как бы так повежливее сообщить благородной леди, что она мне даром не сдалась. Вообще-то, максимально почтительно проговорила я, мне бы хотелось поговорить с лордом а д а н о м Гарденом. Мой сын говорить с вами не может, отрезала леди. Ему необходимо восстановиться после произошедшего, так что сейчас он отдыхает, и ему не до ваших расспросов. Надеюсь, вы в состоянии это понять. Насколько мне было известно, подвергшимся такому же воздействию нищим никакого восстановления не требовалось. Напротив, они приходили в себя, выспавшимися и вполне бодрыми. Однако не думаю, что госпожа Гарден сумеет оценить такое сравнение по достоинству. Я безусловно хорошо это понимаю, вру и не краснею. Но суть в том, что лорд Гарден является потерпевшим. И именно поэтому мне необходимо поговорить с ним лично. Речь идет всего о нескольких вопросах. Вы будете говорить со мной или н и с кем? Сказала, как отрезала. Ладно, куда деваться? и м е е м то, что имеем. Я могу сесть? Небрежный жест в сторону первого попавшегося стула. Насколько я понимаю, начала я, ваш сын заснул вчера вечером, как обычно. Но сегодня его очень долго не могли разбудить. Да, леди невероятно разговорчива. Не могли бы вы уточнить, как долго он проспал? Четырнадцать часов, сообщили мне с каменным лицом. Выражение моего лица было более красноречивым. Четырнадцать часов — это действительно очень долго. Были ли какие-либо странные симптомы помимо продолжительного сна? Он спал спокойно или, может быть, в о р о ч а л с я стонал, даже что-нибудь говорил. Это выглядело как спокойный глубокий сон, ответила леди. Я кивнула. Показания госпожи Гарден совпадали с тем, что мы знали об остальных пострадавших. Проснувшись, лорд а д а н ничего не смог рассказать. Может быть, ему что-то приснилось? Леди раздраженно закатила глаза. видимо, Даниэль завозмущённая тем фактом, что стражи занимаются такими глупостями, как распросы с о чужих сновидениях. Мой сын ничего подобного не рассказывал. Все-таки сне зашла до ответа она. Ему ничего не снилось. Во всяком случае, он ничего не помнит. Я очень удивился, узнав, что проспал так долго. Ага, удивился. Значит, совершенно нормально ваш сын себя чувствует и ни в каком дополнительном отдыхе не нуждается. Но говорить этого я не стала. Что ж, ничего нового касательно самого сна я явно не узнаю. Пострадавшего еще можно было бы попробовать потрясти, но расспрашивать его мать все равно что переливать из пустого в порожнее. Однако существует еще один важный вопрос: как связан господин Гарден с прочими потерпевшими? Разница в социальном статусе уж больно высока. Однако между остальными тремя удалось обнаружить иное связующее звено. Скажите, нет ли у лорда а д а н а родственников, которые сидели бы в тюрьме? Что? Леди вскочила на ноги, совершенно не аристократично, оттолкнув при этом собственный стул. Да как вы смеете! Вы понимаете, с кем разговариваете? Наглая выскочка! Немедленно прочь из моего дома, Антуан! впрочем, звать лакея не было необходимости. Он сам вбежал в комнату, едва леди начала кричать. Пришлось выйти и быстрым шагом направиться к входной двери, пока меня не вывели под белые рученьки. Да, опрос свидетеля в высшей степени нерезультативный. Глаз зап мы этих аристократов не видели. По дороге в участок я заглянула в злочное место, где часто просил милостыню один из моих осведомителей. Он, однако же, ничем порадовать не смог, пока найти дополнительных потерпевших не удалось. Впрочем, это мало что значило. Возможно, преступник перестал воздействовать на бедняков, переключившись на аристократов. А может быть, другие случаи не были известны просто потому, что нищие зачастую люди одинокие, и их одноразовый непробудный сон никто попросту не заметил. Едва я переступила порог нашего с ребятами кабинета, как выяснилось, что меня срочно вызывают к начальству. Сержант Трейс Уилфорд вновь принимал меня стоя. Очередная добрая традиция. И был чрезвычайно разгневан. Еще одна. Я отправил вас в дом а д а н а Гардена, рассчитывая на профессиональную и качественную работу. Как вы посмели оскорбить хозяйку дома? Сперва я отшатнулась, выпучив глаза от удивления, потом мысленно выругалась. Очень грязно и изощренно. Вот ведь гадина. Уже успела она я б е д н и ч а т ь пока я добиралась до участка окольными путями. Как вы могли нанести оскорбление леди из высшего общества, являющейся к тому же пострадавшей в расследуемом деле? Яростно продолжал отчитывать меня капитан. Она не пострадавшая, а свидетельница. С подчеркнутым спокойствием проинформировала я. В данном случае это не имеет никакого значения, отрезал Уилфорд. Я ничего оскорбительного ей не сказала. Продолжала н а стаивать на собственной невиновности. Если на то пошло, это она вела себя некорректно и вообще в высшей степени мерзко. Не пытайтесь увильнуть от ответственности, рассказывая мне то, что я отлично знаю и так. Покачал головой капитан. У меня вытянулось лицо. Простите. Ничего более толкового я в этот момент сказать не могла. Я н а с л ы ш а н о характере леди Гарден и догадываюсь о том, как именно она восприняла. Отмахнулся Уилфорд. Но вы не жрица и не представитель полиции нравов. Вас интересует не характер хозяйки дома, а факты. Совершенно верно. Разнервничавшись, я тоже повысила на него голос. Мне нужны факты. О фактах я и спросила. Все пострадавшие, проходившие по этому делу до сих пор, имели отношение к тюрьме, либо там сидели они сами, либо кто-то из их близких родственников. И единственное, что могло так объединить а д а н а Гардена со остальными, это тюрьма. Все прочее отличается слишком сильно, поэтому я и спросила, сидел ли в тюрьме кто-либо из его родственников. То есть, в сущности. Общаясь с высшей аристократкой, вы напрямую задали ей вопрос: не был ли один из представителей ее рода или даже она сама заключен под стражу? Уточнил Уилфорд, б у р а в я меня взглядом. И это учитывая, что вы, следователь со стажем, не первый день занимающийся допросом свидетелей, в том числе и дворянского сословия. Он распрямил спину и хмуро продолжил. Одним вопросом, который заведомо не мог не вызвать негативной реакции, вы пресекли все шансы на сотрудничество со следствием со стороны этого семейства. Я молчала, тоже хмурясь. И почему, скажите, пожалуйста, я должна расшаркиваться перед этими высшими и воздерживаться от вопросов, которые имею полное право задать всем остальным? Вообще-то перед законом у нас все равны. Хотя любому понятно, что это только в теории. Ваше стремление выяснить, не сидел ли в тюрьме а д а н Гарден или его родственники, совершенно оправдано и даже похвално. ь Уже мягче произнес Уилфорд, садясь за свой рабочий стол, что, кстати, само по себе являлось хорошим признаком. Но вам не следовало спрашивать об этом леди Гарден. Вам следовало сказать спасибо и уйти, а возвратившись в участок, отправиться в архив и запросить соответствующую информацию. Уж что что, а выяснить, кто и при каких обстоятельствах сидел в тюрьме в нашем ведомстве, более чем реально. Я кивнула. Он был прав. Вот только я по-прежнему считала неоправданным выбирать длинный путь, когда есть возможность просто задать короткий вопрос. Вот если бы у меня возникли причины не доверять ответившему, тогда да, я сделала бы именно то, о чем говорил Уилфорд. Хорошо, я схожу в архив. Согласилась я. Не нужно, я уже это сделал. Уилфорд просмотрел надпись на каком-то конверте и поднял на меня глаза. Не сам Аденгарден, никто либо из его родственников, как близких, так и дальних, в тюрьме не сидел. Во всяком случае, на протяжении последних пятидесяти лет, а вряд ли более ранний период может оказаться в нашем случае актуальным. Это была хорошая гипотеза, сержант, но она не подтвердилась. Вам предстоит искать дальше. Идите. И он взялся за нож для бумаг. Однако я медлила. Я могу взглянуть на жалобу. В том, что эта мерзкая леди прислала жалобу в письменном виде, я не сомневалась ни на миг. К письменным жалобам относятся куда более серьезно, чем к устным. Им обязаны дать ход. А она, несомненно, хотела сделать мне пакость. Не можете. К моему удивлению, отказал Уилфорд. Но почему? Вскинул а брови я. По уставу любой с т р а ж и м е л полное право просмотреть поданную на него жалобу, чтобы впоследствии иметь возможность ответить на предъявленные претензии. Уилфорд небрежно кивнул в сторону мусорной корзины, опустив глаза. Я увидела внутри лист бумаги, исписанный аккуратным круглым п о ч е р к о м и не менее аккуратно разорванный на четыре части. В архив я тем не менее отправилась. Перепроверять информацию Уилфорта не собиралась. Но решила выяснить, как можно больше о б а д а н и Гардони. Работница отдела, темноволосая, как и все архивариусы, была на месте. Делия, «Да с о б е р и м не пожалуйста, информацию о лорде а д а н и г а р д о н е и попросила я, опуская руки на стойку. Какую именно? Уточнила она. Я призадумалась. Главным образом контакты, базовая информация о родственниках и друзьях, круг общения, имена людей, с которыми поддерживает связь. Я стянула пару чистых листов, с к р а с о в а в ш е й с я на стойке с т о п к и взяла перо и приготовилась записывать. Делия не стала никуда уходить, чтобы собрать нужную мне информацию. Да, у нее за спиной возвышались многочисленные полки с отчетами, докладами и данными, но необходимость обращаться к ним? возникало крайне р е д к о ибо Делия являлась высококвалифицированным архивариусом и обладала идеально подходящим для этой работы даром темной магии. Маги с ее способностями умели воздействовать на собственный мозг, точнее сказать, на его отдел, ответственный за память. Благодаря этому дару они были способны запоминать многочисленные страницы текста лишь один раз, мельком на них взглянув, причем запоминали чисто визуально. понятия не имея, что именно там написано. Зато как только в этом возникала необходимость, они вызывали в памяти нужную страницу и читали с нее как с бумаги. Эта способность чем-то напоминает дар нашего отличника, однако он вместо того, чтобы запоминать информацию самостоятельно, перенаправлял ее в чужую память. Говорят, что именно таким талантом обладала жена Александра Уилфорта. Успешно пользовавшаяся своими способностями для шпионажа на благо темного оплота. Все это ясное дело до тех пор, пока она не сошлась с человеком, которого прежде считала злейшим врагом темных, в союзе, с которым они, собственно говоря, и добились воссоединения. Я быстро водила пером по бумаге, фиксируя наиболее важную информацию. Главным образом и м е н а людей, через которых теоретически можно было эту самую информацию раздобыть. Больше ничего полезного все равно не было. Я и списала уже два листа и заканчивала третий, когда вдруг из потока ничего не з н а ч а щ и х фамилий сознание выхватило Дункан Веллареск. Так бывает, когда не обращая никакого внимания на звучащий поблизости разговор, вдруг реагируешь на звук собственного имени. Дункан в е л л р с к переспросила я. В какой он категории? Я спрашивала и одновременно проглядывала собственные записи, ища в них ответ. Приятель, скорее даже просто знакомый, ответила Деллия. Есть общий круг общения, встречаются на раутах, приемах, празднествах. То есть близкими отношения назвать нельзя, но во всяком случае они знакомы и вертятся в одном кругу. Пробормотала я, рассуждая вслух. Пожалуй, так. Безразлично кивнула Делия. Отлично. Спасибо. И я стрелой вылетела из архива. Несмотря на то, что уже вечерело, я не откладывая отправилась в уже знакомый особняк. Без предварительного предупреждения, конечно, но меня приняли. Привратник пропустил сразу, и я подождала в холле, пока лакей докладывал о моем появлении хозяину. Поздоровалась с проходившей мимо Беллой. Дункан Велларск сам вышел мне навстречу. Госпожа Рейс, очень рад вас видеть, воскликнул он, как мне показалось, искренне. Прошу вас, проходите. Мы вскоре оказались в гостиной, обставленной в синих тонах, цвет, способствующий успокоению. Слуга налил нам вина. Я не стала отказываться, хотя злоупотреблять не собиралась. Мне ведь так и не довелось поблагодарить вас за помощь Розалинде. Ну, в деле того афериста. Пока я на н произнес он. Ничего страшного. Отмахнулась я. Мы с коллегами просто выполняли свою работу. Вовсе нет, возразил Дункан. Я отлично помню и то, что преступление произошло не на вашей территории, и то, как рассердился по этому поводу ваш начальник. На этот счет можете не беспокоиться, заверила я его. Между прочим, за арест того афериста наш участок был отмечен самим мэром Тель-Рея. Полковник получил какую-то там грамоту, а сотрудники нашего отдела денежную премию, так что это скорее мне в п о р у благодарить вас. Это довольно своеобразный вывод, ухмыльнулся Дункан. Ну ладно, в таком случае давайте считать, что мы в расчёте. Соответной улыбкой предложила я. Давайте. Он отпил немного вина и посмотрел на меня поверх бокала. И так, что привело вас сюда, госпожа Тиана? Не поймите меня неправильно. Поспешил пояснить он. Лично я был бы счастлив, если бы вы просто зашли, чтобы выпить вина и побеседовать о жизни, к примеру, об особенностях темной магии и ее роли в магических технологиях. Не сомневаюсь, что с вами было бы интересно поговорить на эту тему. Но полагаю, цель вашего визита в другом. в ы н у ж д е н ы признать, что да, склонила голову я. Я вас слушаю, сказал он самым что ни на есть серьезным видом. Ну что ж, в таком случае буду брать быка за рога. Видите ли, господин Валарск, я бы хотела задать вам несколько вопросов про одного вашего знакомого. На лбу Дункана появились морщины, плечи опустились и вообще настроение заметно испортилось. Вы имеете в виду моего брата? Уточнил он. Нет, я активно замотала головой. Нет, нет. Этот разговор никак не касается ни вас лично, ни того дела, которое мы расследовали в свое время в вашем доме. Мои заверения заметно его успокоили. В таком случае, кто же вас интересует? Осведомился он с облегчением, практически гарантировавшим готовность помочь. Аденгарден, сообщила я. Аден Гарден. Судя по интонации, имя не так, чтобы было Дункану незнакомо, но прозвучало в данном контексте неожиданно. Да, кивнула я. Дункан пожал плечами, дескать, если это именно то, что вам нужно, так почему бы и нет, и поинтересовался: а что конкретно вы бы хотели о нем узнать? Я решила, что в данном случае оскорбления в лучших чувствах не п о с л е д у е т поэтому сказала напрямик. Меня интересует все, что может связывать этого человека с тюрьмой или нарушителями закона. Пожалуйста, не удивляйтесь. Я знаю, что сам он никогда в тюрьме не сидел, и то же самое можно сказать о его родственниках. Но может быть, кто-то из друзей, приятелей, старых или новых знакомых? Может быть, не отбывал срок, но проходил по какому-нибудь расследованию в качестве подозреваемого, а может, ситуация и вовсе иная. К примеру, лорд Гарден посещал одну из тюрем в качестве представителя какой-нибудь комиссии или для допроса свидетеля, или кто-нибудь из его родственников служит директором тюрьмы, словом, все, что угодно, что могло бы связать его с этой сферой. Дункан задумался. И в выражении его лица снова проявилась напряженность. Я не очень близко знаком с Адамом Гарденом. Медленно проговорил он. Хотя не скрою, встречаю его достаточно часто, и у нас немало общих приятелей. Насколько известно лично мне, ответ на все приведенные вами вопросы нет. Я ничего не знаю о какой бы то ни было связи между Гарденом и тюрьмой или преступностью. Я вздохнула и тут мимо. Что ж, этого следовало ожидать, и все же обидно. Определенные надежды на этот визит я возлагала. Однако повисшее в гостиной молчание было каким-то подозрительно тяжелым, и это наводило на мысли о том, что Дункан сказал не все. в е л о р е с к сам подтвердил мои подозрения, когда также неспешно, словно усилием воли, заставляя себя говорить, произнес: «Хоть а д а н Гарден и не является моим другом, признаюсь, мне бы очень не хотелось создавать ему проблемы своей откровенностью. Тем более, что, насколько мне известно, он не совершил ничего противозаконного». Я почувствовала себя гончей, приготовившейся к прыжку. Возможно, я не вполне четко обрисовала ситуацию. Вежливо, но с нажимом проговорила я. Я вовсе не пытаюсь подловить а д а н а Гардена на чем-то незаконном. Он не проходит по нашему делу как обвиняемый или даже подозреваемый. Совсем наоборот. Мы считаем его пострадавшим. Его семья не желает пользоваться услугами городской стражи по причинам, которые я прикусила губу, подбирая слова и главное, стараясь не высказаться ч е р е с ч у р резко, которые останутся на их совести. Все-таки быть слишком мягкой мне тоже не захотелось. Да знаю, Уилфорд рассердился бы, но ведь его же здесь нет. Если бы. Лорд Гарден являлся единственным пострадавшим. В принципе, можно было бы закрыть на происшествие глаза, но есть и другие жертвы. Именно поэтому мне очень важно получить ответы на свои вопросы. То есть вы обещаете, что рассказанное мной не будет использовано Гардену во вред? Уточнил Дункан. Я склонила голову к левому плечу, обдумывая его фразу. Я обещаю, что рассказанное вами не будет использовано ему во вред, если не выяснится, что он действительно является преступником. Поправил я. Хорошо. Дункан одобрительно кивнул. Такая формулировка меня устраивает. Что ж, если вы даете такое обещание? Есть одна вещь, которую я могу вам рассказать. Уж не знаю, окажется ли она вам полезной, ибо имеет лишь косвенное отношение к вашему вопросу. Сказать по правде, я впечатлилась. То, что мое слово, не написанное на бумаге и даже сказанное не при свидетелях, имеет в глазах Дункановела-Раска такую ценность, было неожиданно и приятно. Дело в том, что Адам Гарден не слишком лояльно настроен по отношению к нашему нынешнему правительству, сообщил мне собеседник. Не так, чтобы это была большая страшная тайна, добавил он. Гарден молод и в меру горяч, любит выпить в хорошей компании, и о его настроениях в нашем кругу в принципе знают. Взять хотя бы меня, а ведь я не являюсь близким его другом. Однако н а с т р о е н и е настроениями. А ни в какой деятельности против короны а д а н насколько мне известно, не участвовал. Для этого он слишком благоразумен, да и его родители тоже сдерживающие сила, особенно мать, женщина властная и жесткая. То есть она как раз поддерживает нынешнего короля. Не то чтобы. Поморщился Дункан. Вообще-то все их семейство предпочло бы видеть на троне королевского двоюродного племянника. Но все это скорее пассивное, нежели активное недовольство, политические взгляды, а не участие в мятеже. А за политические взгляды, как вам хорошо известно, в наше время в тюрьму не сажают. Но может быть такая информация хоть как-то вам поможет. Благодарю вас. задумчиво сказала я, уже начиная прокручивать в голове возможные варианты. Это весьма вероятно.